Как ни странно, тем же вопросом задалась и леди Камила. Он возник у нее в тот момент, когда на стренде совсем рядом с вокзалом черен кросс дорогой ей преградила стайка девочек-подростков. Они были в одинаковых пальто со школьными шевронами на груди и сопровождали их три женщины. По виду этих женщин сразу ясно становилось, что это учительницы. Темное пальто, сосредоточенные лица, строгие прически. Тут леди Камилла вспомнила снимок Джейн, который показывал им господин Ли. «Синие волосы», — пробормотала она. «И ее взяли на работу в школу». Она взглянула на часы и быстрой походкой пошла в сторону своего дома. «Грифс, я еду в Брайтон», — таковы были первые слова хозяйки, долетевшие до Дворецкого. «Да, миледи», — Грифс склонил голову. «Заказывать портальный переход?» «Ммм, пожалуй, да. Подайте мне легкий ланч прямо сейчас. Пусть Биддер собирается, она поедет со мной. И скажите Дженкинсу, чтобы он подготовил Бонни».